Эпилог. Двенадцать часов спустя. Лазарет Российской империи. Очень ранним утром Владимир Калашников с двумя корзинами фруктов, насвистывая веселый мотивчик, шел по коридору больницы. Белая футболка, легкие серые брюки, а на плече чемпионский пояс, полученный за победу в турнире. Без стука открыв дверь в палату, он прошел внутрь. Лежащие на койках Александр Грозный и Томи, что-то обсуждая, повернулись к выходу. Рот Калашникова растянулся в самую довольную улыбу в его жизни. «Встречайте, мать вашу, чемпиона международных клановых игр! ю Крутанулся он в своих сандалиях, подняв высоко чемпионский пояс. «Ты что-то слышал?» Взглянул Александр на Томаса. «Вроде муха прожужжала», — ответил Томми. «Продолжим беседу». «Согласен», — кивнул тот. «А-ха-ха-ха-ха! Вы просто не можете смириться с моей силой и победой», — распалялся Калашников. «Чемпиону завидует весь мир, и даже вы оба! Как сложно быть великим, но я справлюсь, муха-ха-ха!» «Значит, ты хочешь заняться автомобилестроением?» – спросил Грозный. «Пора бы», – кивнул ему Томми. «Хотелось бы создать не просто достойный автопром, а превосходящий европейский». «Да хорош вам!» – уже с обидой возмутился Владимир. «Я чемпион! Пришел навестить вас! Ау! Вы понимаете, насколько я крут? А еще видели, как я надрал зад ледяну в финальном бою?» «Бизнес-класс или повседневная? Продолжал Грозный. «Для начала повседневные недорогие автомобили, но даже так я хочу сделать их достойными на вид», — пояснил Томми. «Я признаю», — присел на стул Калашников, — «вы оба нечто. Ты, Грозный, явно выступил бы лучше. Тебе просто не повезло. Уверен, как гений сражения, ты не хуже Уайта. Ну а ты, Томми, ты... Тебе не нужно мое признание. И сам знаешь, что ты невероятный боец». Тебе я должен сказать спасибо. Благодаря твоей подсказке я все-таки победил китайского монстра Лидзиана. «У тебя не хватает двух зубов, Владимир», — заметил Грозный. «Бой был тяжелым», — ухмыльнулся Калашников и взглянул на Романова, после чего поднялся и подал ему раскрытую ладонь. «Мир?» «Я и не воевал с тобой», — пожал ему руку Томми. «Хе-хе, теперь хвалите меня», — оскалялся Калашников. «Томми, да у нас тут чемпион! Пришел к нам в палату, представляешь?» — прикинулся Грозный. «Вау! Чемпион, вы не могли бы сфоткаться со мной!» — наигранно удивился Томми. «Еще!» — начал хохотать Владимир. «Ваш бой был великолепен! Пожалуйста, распишитесь на моем гипсе!» «Ха-ха-ха-ха! Вот же чертяги!» «Ладно, распишусь!» Раздался смех. Похоже, трое спортсменов продолжали веселиться. Через полчаса Калашников, устав от смеха, поехал вставлять зубы. Александр принял лекарство и уснул, а Томми вышел в коридор, миновал дежурного врача и оказался на улице. На заднем дворе больницы был высажен небольшой парк. На одной из лавочек его уже ждала Юлия Воронина, также находящаяся на лечении в лазарете. Ты опоздал на две минуты, наблюдал за тобой со стороны. Ты прекрасна. Как легко тебя простить, улыбнулась она, но я еще и не просил прощения. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Юлия ответила, приобняла его. Они уже переспали еще ночью когда оба пришли в себя. «Странное у нас вышло свидание после турнира», скромно улыбнулась Воронина. «А мне понравилось», ухмыльнулся нагло Томми и снова поцеловал ее. «Когда летим в Токио», после поцелуя спросила Юля. «Можем хоть завтра, нужно только Кристину и Лену предупредить, чтобы подготовились». «Предупреди обязательно, а то, а то лететь одна я стесняюсь», призналась она. Втроем будет легче влиться в семью. Не переживай. Все будет совсем не так страшно, как ты себе надумала. Улыбнулся Томми и обнял ее. На следующий день. В аэропорту Шереметьево возле частного самолета были припаркованы десятки автомобилей. Романовы, Долгорукие и Воронины. Все приехали проводить Томми и девушек в Токио. Снежана, долгорукая, с улыбкой на устах, давала очередные наставления для Лены. «Нервы не мотай, чтобы желудок его был полон, а кое-что пусто. Бабушка!» «Ты не бабкой, а на уст наматывай», — фыркнула Снежана. «Госпожа Юлия, можете не переживать, все будет под контролем», — распалялся перед Ворониной ее подчиненный. «Знаю, не то приеду и сверну шею», — улыбнулась она милой улыбкой. «Старшая сестра, когда ты с боссом, я могу не переживать», — говорил Журинью Кристине. «Но если спросит дядя Марио, что сказать?» «Я уже рассказал о папе все», — улыбнулась блондинка. «Серьезно? Ну даешь», — удивился Бернаси. «Совет да любовь вам!» — желали Алене Бариновой и Юта Курасаки Быстрого Зуевой. «И не забудьте на свадьбу пригласить!» «Конечно!» – сиял взглядом Юта, но почувствовал, как рука Аленки сжала его плечо до хруста. «Не хрен на чужих девок заглядываться». «Томми, помнишь, ты кое-что обещал мне?» – спросила Катерина. «Конечно!» – кивнул он. «Береги мою сестру!» – улыбнулась Катя. Похоже, она поняла, что у нее с ним ничего не будет, так как слишком много сделала ошибок. «Обязательно!» – кивнул Томми. «Господин, к вылету все готово!» – произнесла Анастасия, спустившись с трапа. Рядом с ней была ее новая помощница, Елизавета Белова. Похоже, Белова нашла свою тактику и решила ее придерживаться. «Тогда отправляемся!» – улыбнулся он. «Всем на борт!» Родственники и друзья тут же начали обниматься и желать удачи друг другу. Снежана крикнула Томасу, когда тот последним поднимался по трапу. «Томми, в Париже в сентябре для тебя будет сюрприз!» «Только не это!» — скривился он, зная эти ужасные снежно-королевские сюрпризы. «Тебе понравится! Ты же собрался туда за той немкой, так?» «Ладно», — ухмыльнулся он. «Тогда и вас, мастер, будет ждать подарочек». «Вот гаденыш!» — Увидимся. Не балуй там. Я за тобой слежу. — Конечно. — Увидимся, мастер. Конец